Звук Ш. Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук Ш. Сначала давай пошипим, как змеи. Ш, -ш, Ш. Молодец. А теперь послушай и повтори чистоговорки со звуком Ш. Ша -ше Ш. Ша-ше-ши. Шуршит камыш в тиши. Шу, шо, ша. Едва-едва дыша. Шо, ша, шу. Мышь кралась к камышу. Ша, шу, шо. Там будет хорошо. Молодец! Если ты не устал, повторяй еще. Уш, аш, ыш Беги сюда, малыш. Ош, уш, аш. Смотри, большой шалаш. Аш, ош, иш. Кругом такая тишь. Иш, аш, иш. А ты еще не спишь. Если у тебя что-то не получилось, не расстраивайся и повтори чистоговорки несколько раз. А теперь слушай слова и повторяй их за мной. Шар. Шум, шайба, шепот, шиповник. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука «ш». Я придумала вот такие слова. Шуба, шарф, шапка, жара. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, это слово «жара», ведь оно начинается со звука «ж». Послушай внимательно и повторяй за мной такие слова. Пташка, букашка, ладошка, мышонок, машина. Как ты думаешь, где в этих словах слышен звук «ш»? В начале, в середине или в конце слова? Правильно, звук «ш» находится в середине этих слов. А теперь придумай несколько таких же слов. А сейчас я прочитаю тебе слова в которых звук «ш» стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Малыш, карандаш, шалаш, ералаш, камыш. Попробуй придумать из этих слов «малыш», «карандаш», «шалаш», «маленький рассказ». А теперь скороговорки. Сначала я прочитаю скороговорку медленно, а ты повторишь ее за мной. А потом я проговорю скороговорку быстро, и ты попробуешь сделать то же самое. У Маши на кармашке маки и ромашки. Быстро. У Маши на кармашке маки и ромашки. На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка. А теперь ты. На окошке крошку-мошку ловко ловит лапой кошка. Мышата примеры решают, а им лягушата мешают. Быстро. Мышата примеры решают, А им лягушата мешают. Кот-пушок нашел мешок, а петушок нашел гребешок. Повторяй, кот-пушок нашел мешок, а петушок нашел гребешок.